А мажей подголосок «Граф Нидриен» весь напряжен и крайне измучен бессонной ночью. Развлечения ради лорд Джейдж одарил его злородным взглядом. Пусть помучается догадками, одна страшнее другой. Лорд, оглашающий дрейцодно сер и мышаобразен. Дьявол, надо избавляться от этого политического паноптикума. Или лору нужна свежая кровь, новые лица, незашоренные мозги. «Так вот, милорды», – громыхал Раил, – «я не позволю кавену прибрать к рукам нашу промышленность и природные богатства. Я требую от Совета Закона, категорически запрещающего какое-либо применение магии в производстве. Во всяком случае, до той поры, пока волшебники не научатся использовать свою силу во благо, а не только ради личного обогащения, если это вообще принципиально возможно» стоявший на повестке дня свежераскрытый заговор, направленный против империи, ее оборонной и промышленной мощи и онлайн карающая против самого института конституционной монархии, требовал детального обсуждения. И тут Раил по части красноречия переплюнул своего отца, большого любителя цветистых речей, еще при его жизни ставших классикой искусства риторики. По большому счету, Даже подмена канцлера не могла стать для эллора фатальным событием. Никто не осудил бы властителя, решившего сместить, неугодного и откровенно взорвавшегося политика. А вот колдовские эксперименты на рудниках, заводах и фабриках – это уже гораздо серьезнее. Не менее важна угроза, исходящая от террористов-бомбистов. Добро бы пытались устранить самого императора, А то ведь в ребенка бомбу хотели швырнуть. А уж как разошелся император, когда речь зашла о внешней политике. Позор! Еще немного, и над нами будет полмира смеяться, начиная с Домодара и заканчивая мелкими марионетками шеетры, вроде Малира. Первым не выдержал Брезлин. «Ваше императорское величество, помилуйте!» – запил он. «Разве не ваш любимчик наложил вето на резолюцию по событиям в Джатсане? Это, между прочим, его поблажки привели к тому прискорбному положению, когда маги чуть не прибрали к рукам важнейшие для империи отрасли промышленности. «Извольте предъявить доказательства, а потом будете читать обвинительный приговор», – отрезал Джевидж. Лорд Бризлин ничуть не поступился истиной. Олерин наворотил, конечно, дел, Но вряд ли его покровители оставили хоть малейшую зацепку. Вот тут на Дэйджину можно положиться. Она всегда за собой подчищает. А потом Раил передал слово канцлеру. И тот утратил счет времени, увещевая, угрожая, намекая, обещая, заверяя и разуверяя лордов-советников. Ему нужна была поддержка или хотя бы нейтралитет пока он попытается извлечь из злого умысла хоть немного пользы. А для этого придется выпрыгнуть из собственной шкуры, извернуться так, чтобы все исправить. И кто знает, может быть, все вышло бы, как задумывалось. В палаты осторожно проскользнул все тот же личный секретарь императора, стремительно приблизился к его величеству и что-то горячо зашептал на ухо. И от того, какой жгучий взгляд Раил метнул на Джевиджа, ему стало неуютно. Государь, лорд канцлер и спрашивает охрана, пролепетал несчастный молодой человек. Опять тайны, опять заговоры мерещатся, спылил и без того раздраженный Бризлин. Да, что такого приключилось? подключился к нему Киедла. Джевидж сделал рукой жест, дескать, говорить открыто. Здесь все свои. К вашей <къем>, гости явился посетитель, милорд. Что еще за визитер? Некто Уэн Эрмаат, законный супруг вашей гости. Кто? Уроса мгновенно пересохла во рту. Так, словно он неделю не пил. Проклятая тварь, да и джина, Решила напоследок насолить от всей души. Кто-то другой удивился бы, но лорд-канцлер в чем-то даже ее понимал. В чем-то. Он бы и сам так поступил. Как говорится, хочешь есть, бери копье. Охотиться на звери с ружьем не спортивно и не по-мужски. С ружьем кто угодно может. А ты пойди на медведя с рогатиной. На випре с копьем и на волка с луком. Сила на силу, хитрость на хитрость. Если Уэн явился сам, стало быть, считает себя неуязвимым. Вернее, это Таиджина внушила ему такую уверенность, а заодно и надоумила, как поставить канцлера в крайне неструднительное положение. Вроде как бы издержала слово и одновременно усложнила жизнь, мол, в темном переулке до да глубоком подвале расправиться с врагом каждый. А ты попробуй прилюдно распотрошить чародея, коль тебе так не терпится. Где он? Его к ней не пустили? спросил Рос деревенеющим языком. Нет, конечно. Зато как оживились лорды. Лысина-брезлина порзавела. Гадир всем телом подался вперед. Недрин вообще вскочил с места. Точь в точь любопытные бабы. Ну, еще бы. Такой роскошный спектакль. Джейвидж и закономерный финал его любовных похождений. Или возвращается муж домой. Спешите видеть. Хорошо. «Пусть господин Эрмат подождет. Я сейчас выйду и поговорю», – невозмутимо кивнул Рос. Но не тут-то было. Лорды выжелали разобраться в личной проблеме лорд-канцлера, так сказать, коллегиально, ибо дело выходит далеко за рамки простой перепалки за женщины. «Вы ставили нам тут на вид связи с магами, а сами завели роман с женой колдуна», – вопил граф Недриен возмущенно на топорщу усы и потрясая своей тростью. «Которая, по всему выходит, просто сбежала от законного супруга. Или вы ее умыкнули насильно?» Ядовито добавил Бризлин. «Мы, конечно, отлично помним, что моральные и семейные ценности для вас, лорд Джевидж, ничего не стоит. Прелюбодействовать с чужой женой – это в вашем вкусе». «Заметьте, милорды, не просто с чужой, с мажьей женой». Успел вставить Недриен, прежде чем император не выдержал и со всего маху не шлепнул ладонью по столешнице. Хватит прекратить балаган. Сир, но лорд-канцлер опять показывает нам всем, что законы существуют для всех, кроме него самого, возразил старый князь. Удерживать женщину против ее воли неправильно и тем паче незаконно делать это против желания ее супруга. Согласитесь, сир, это беззаконие. Во взоре Раила таилось осуждение. Вот, мол, до чего довели твои увлечения. До публичного скандала. Законы Эллора и вправду были строги к нарушителям супружеской верности. Не до такой степени, конечно, как в Домодаре, где до сих пор прелюбодеев могут предать публичные порки. Но и судебное разбирательство – вещь малоприятная. Газетчики обожают грязные истории, а уж когда разговор пойдет о самом лорде-канцлере, то поток словесных помоев будет такой силы, что он может, если не смыть в небытие политическую карьеру Джевиджа, то сильно ей навредить. «Лучше бы вы, милорды, с аналогичной же горячностью, защищали интересы Эль-Лора, как вы лезете в чужие личные дела», – огрызнулся Сурос. «Ищите беззаконие в своих тайных сделках с ковеном. «Дело, мистер Маат, не ваше личное, милорд!» Сладко улыбнулся Бризлин. «Если ваша постель уже давно превратилась в проходной двор...» «Какое вам дело до моей постели? Вам что, нечем заняться? Вместо того, чтобы возводить напраслену, на достойную и ни в чем не повинную даму, последите за моральным обликом собственной жены!» Парировал Рус мгновенно. Не хотелось дразнить лорда Бризлина, но он начал первым. Стрела угодила в яблочко. О любвеобильности и своеобразных пристрастиях леди Бризлин в обществе ходили такие замысловатые слухи, что от грандиозного скандала высокоморальное семейство спасало только изощренные и весьма выборочные слепота лорда-советника. Как известно, слухи могут витать всякие. На то они и слухи, главное не компрометировать себя в глазах высшего света. Пока все шито-крыто, никто не осмелится бросить обвинение в лицо. «Почему бы нам не выслушать аргументы обеих сторон?» – предложил князь Ларкаинг. «Почему бы не пригласить сюда самого Оэна Эрмаада и мистрис Эрмад тоже?» «Хорошо, пусть так и будет», – решил император. Этого еще не хватало, простонал мысленно Джевич. Вместо красивого тайного ареста он получил публичное разбирательство, постыдное для них обоих и губительное для Фейм. Говорят, откровенно, смертельная. Мысли Росса заметались со страшной силой. Он еле сдержался, чтобы не начать бегать кругами. Со стороны лорд Джевич смотрелся должно быть великолепно. Со скрещенными на груди руками, Мрачный и озлобленный, почти кровавый канцлер во плоти. И как-то незаметно для постороннего глаза, в палаты невечных набилась половина дворца. Радовало только то, что среди присутствующих нашелся командор Ургайн и его маги-экзорты в качестве боевой поддержки. «Я сочувствую вам, милорд», – молвил, как всегда, подкравшийся незаметно ласар Раил с укором прибавил от себя. Я вас предупреждал, не обижайтесь теперь. Зная, сколько на самом деле времени Рос уделяет работе, император всецело одобрял его сугубо прагматичный подход к личной жизни, регулярное удовлетворение естественных желаний взрослого мужчины и никаких серьезных увлечений. И тут вдруг завоевать сердце, романтические чувства. Добром это кончиться не может. Еще посмотрим. Кому потребуется сочувствие, прошипел Джевидж.